Часть четырнадцатая. Неожиданно мелькание рядом с ним прекратилось. Это Гарсия, наконец, замолчал и перестал двигаться, потому что заснул стоя. Увидев его, Рик не удивился. Он уже давно пил и мало чем удивлялся. Гарсия открыл один глаз, потом другой и вполне трезвым голосом произнес. «Ты мне друг, Рик, и даже больше». «Подтверждаешь?» «Подтверждаю», — легко согласился Рик. «А ты готов на все ради нашей дружбы?» «Готов», — сказал Рик. «Хорошо, тогда иди за мной». Гарсия повернулся и направился к краю скалы. «Осторожно, друг», — сказал Рик, заметив, как змеится перед ним предательская тропинка восьмого барбоса. «Вот она граница, у самых ног». «Ты боишься?» спросил Гарсия. Нет, ответил Рик. Он был сосредоточен лишь на том, чтобы не провалиться в пропасть, которая пряталась на тропинке. Рик уже ходил по ней и знал, что нужно держать ухо востро. Вперед, друг! закричал Гарсия, шагнув со скалы, и Рик, не задумываясь, сделал то же, он летел вниз, чувствуя, как ветер треплет его одежду. И раздумывал о том, насколько тонка грань между извилистой тропинкой и падением в бездну. Как ни старался он быть начеку, Сахела снова обманула его, а значит, будет тяжкое утро. Никогда Сахела не бывало так жестока, как на утро после Восьмого Барбоса. Неожиданно яркая вспышка осветила все вокруг, заставив мысли Рика изменить направление. Повсюду он видел огонь. и всем телом чувствовал, как его поджаривают на ярком гудящем пламени. «Откуда это? Почему?» – пытался разобраться Рик, и вдруг закашлялся, когда попытался вздохнуть. «Да это же вода!» – воскликнул он и стал загребать левой рукой, поскольку правая уже не слушалась, а левый бок продолжал гореть огнем. Волны раскачивали Рика и швыряли в сторону небольшого прибрежного наката из базальтовой крошки. Но, ударяясь о скалу, они бежали назад, снова волоча за собой беспомощное тело. Рик пытался бороться и цепляться за дно. Но песок был рыхлым, а со дна поднимались тысячи рачков-люминофагов, насыщавших воды изумрудным сиянием. Когда Рика снова подбросила на волне, он почувствовал удар в ноги. А затем, совсем рядом, понеслись ярко-синие сигнальные огни, обозначавшие двенадцатиметровое тело Энардона. Чудовище прошло под Риком. Затем сделало круг и на следующем проходе сомкнуло на нем челюсти. «Ой, больно!» – вырвалось у него. «Пусти, тварь! Пусти, отравишься!» Рик помнил рассказы о разборчивости Энардонов, которые никогда не проглатывали пьяных рыбаков. Вот и сейчас Рик ощутил, как по телу монстра пробежала судорога. В следующее мгновение Энардон мотнул головой, выбросив Рика на мягкий накат из базальтовой крошки. «Кажется, сандаль потерялся», – спохватился Рик и принялся шарить по мокрому песку. Накатывавшие волны приносили все новые колонии лиминофагов, и все вокруг сияло от их изумрудных вспышек, но потерянного сандаля рядом не было». Откуда-то сверху доносились трудноразличимые голоса. Пару раз по воде полоснул луч фонаря, но не успел Рик начать горевать о пропаже. Как изумрудные волны вновь расступились и нечто, напоминавшее раскинувшего крылья орла, пролетело над Риком и шлепнулось на накат чуть ближе к скале. «Это птицы. Ночные морские птицы», — подумал Рик, продолжая искать сандалию. Однако неожиданно наткнулся на человеческое тело. «Ну и дела!» – удивился Рик и снова услышал голоса сверху. Сахела на мгновение отпустила его. Сразу вернулись воспоминания о падении в бездну. «Не нужно было пить восьмой барбос. Не нужно!» Рик поднялся на ноги, взял за воротник лежавшего на накате незнакомца и двинулся вдоль полосы прибоя, волоча за собой обмякшее тело.